Глава 36. Новая жизнь. Настойчивый звонок в дверь вывел Женю из компьютерной нирваны. Очнувшись после многочасового сидения за изучением обучающих материалов, она потянулась и пошла открывать дверь. На пороге стояла Лиза. «Привет, давненько тебя не видела», — поприветствовала Женя сестру. Та приветливости не разделила, прошла в квартиру и сразу начала шипеть. ж а с т ты вообще с катушек слетела. Какого ч е р т а ты вчера вытворила?" "В каком смысле?" удивилась та. Лиза зашла в гостиную, обозрела творившийся там бардак. Обилие о б е р т о к от шоколадных конфет на столе, целых три кружки с недопитым кофе, плед на стуле. "Чем ты тут занималась?" Пыркнула она, глядя на сестру. Но только было Женя собиралась ответить, как Лиза ее перебила. «Какого лешего ты на всю инсту стала трепать о том происшествии? Зачем аккаунт удалила? Совсем сбрендила? Жас, ты как жить собралась? На что?» И тут Женя резко начала жалеть, что вообще открыла дверь, а не сделала вид, что ее не было дома. «Спасибо за поддержку!» — буркнула и показала на дверь. «С таким настроем я тебя более тут не задерживаю». «Ну что ты сразу обижаешься?» — нахмурилась сестра и показательно плюхнулась на диван. «Еще конфеты есть? Или все схомячила?» Женя усмехнулась и отправилась на кухню, наполнила вазочку шоколадными батончиками, которых за последние сутки съела, казалось, целую сотню. А если не сотню, то половину так уж точно. Пока Женя заваривала чай, Лиза пришла на кухню и устроилась за столом в углу. Стала буравить сестру, как никогда, хмурым взглядом. Вскоре перед ней поставили вазочку с угощением и кружку ароматного чая, но даже это ее не порадовало. В общем, так. Вздохнула Женя, усаживаясь напротив. Я решила в корне поменять свою жизнь. Начала с работы. Блогерство – это, конечно, хорошо, но это далеко не единственная вещь, которую я могу делать. Я умею писать интересные посты практически на любую тему. Потом могу заниматься продвижением, вопросами нейминга, логотипа, шапкой профиля для тех, кто хочет развиваться в Инстаграме. Я в этом спец, и уверена, есть масса людей, которым моя помощь пригодилась бы. Потом я могла бы заняться консультированием, а еще таргетингом. Вот как раз сегодня ночью начала изучать вопрос. Есть масса интереснейших материалов? Пока она все это вываливала на сестру, та методично уничтожала содержимое вазочки. И вот конфет в ней уже не осталось, зато рядом образовалась целая горка фантиков. «Объясни мне, пожалуйста», А на что ты собираешься жить, пока будешь учиться этому самому таргетингу?» Лиза произнесла последнее слово с таким пренебрежением, будто это самое страшное ругательство в мире. «О, с этим проблем не будет. Я перебрала свой гардероб и обнаружила там гору вещей, которые можно продать. У меня остались кучи платьев после рекламы. К тому же драгоценности. Их не так много, но они есть. Потом сноуборд. И без айпада я тоже пока вполне проживу. Полгода могу себе позволить ни копеечки не зарабатывать. А со временем раскручусь, обрасту клиентами. Хорошие таргетологи и СММ-менеджеры на вес золота. «А что все это время буду делать я?» – охнула Лиза. «А что ты?» – удивилась Женя. «Мы тебе заплатили за год учебы, за общежитие тоже. И одежда у тебя новая навалом. Она красноречиво оглядела новенькое белое платье-футляр, в котором сестра пришла. «На еду как-нибудь заработай в кафе. Ты же вроде подрабатывала официанткой, так?» «Но там платят гроши, Жасмин!» — охнула Лиза и уперла руки в боки. Сестра моментально ощетинилась. «Не называй меня так больше», — покачала головой она. «Как так?» — поначалу не поняла Лиза. Жасмин умерла вчера вместе с инстаграмовским аккаунтом. «Отныне я для тебя и других, Евгению Новикова и никто другой. п р о ш л о е меня больше нет, есть только настоящее». Она выпрямилась, расправила плечи и откинулась на спинку стула. «Да, может быть, новая Женя и не такая гламурная штучка, как раньше. Одеваться теперь будет проще». Джинсы, футболки, минимум косметики, опять же. Но жизнь ведь состоит не только из дорогих шмоток и аксессуаров. У тебя после того изнасилования совсем крышу сорвало, заохала сестра. О нет, Лиза, меня не насиловали. Это Жасмин изнасиловали, а не Евгению Новикову. Ясно тебе? Я так решила. Выброшу это из головы и буду жить дальше нормальной, полноценной жизнью. но сестра не желала понять ее резонов. Отхлебнула чаю и продолжила убеждать. «Женя, ты сейчас делаешь глупость. Прекращай дурить. Восстанови свой аккаунт и веди его дальше». Я не могу больше вести его, как прежде. Много раз садилась, пробовала писать посты, но ничего не получалось. Меня воротит от этой косметики, одежды разные. Там же основная тема, как бы себя сексуальнее преподать. «Жень, с д е л а е т как все взрослые девочки. н а м и копирайтера», — покачала головой Лиза. «Пусть пишет для тебя статьи. Будешь только мордашкой светить, и все». Я не хочу, чтобы кто-то писал за меня статьи. И тем более мне сейчас поперек горла будет снова ходить на фотосессии, снимать видео. Я больше не хочу такого внимания. Как ты не поймешь? Как только я удалила аккаунт и решила сменить сферу деятельности, Мне даже дышать легче стало. Я себя живой почувствовала, понимаешь? Ой, подумаешь, как сложно накраситься и попозировать для фото. Прекрати дурить!» Женя глубоко вздохнула, сморщила губы, прищурилась, а потом выдала уверенным голосом. «Лиза, ты знаешь, я люблю тебя, но сейчас прошу, свали со своими советами в туман».